Глава 12 Куда сбежал? «Кузнец за дверью», — доложил Агафон. «Один». «Принимаем, проходите». Неожиданно за спиной возник Лукьян. Негоже гоже, барни, самой дверь открывать!» Он опередил меня, берясь за ручку. «Да, не запомнил, братец, что я ему говорила про наше бедное существование. Всё равно я для него барня, а значит, рук марать не могу». «Чем могу помочь?» — выдал Лукьян. Не иначе, как у бывшего дворецкого подслушал. Скорее всего, он был в доме, рас театр свой имелся. «Подумать только, собственный театр!» Я посмотрела на кузнеца и улыбнулась. «Проходите, Гаврила, гостем будете. Вчера вы нас очень выручили». Лукьян мялся рядом. «Как себя Акулина чувствует?» Присев на кухне за стол, поинтересовался кузнец. Всё так же, сидит на одном месте и смотрит в окно. «Понятно. Барыня, вам к травнице или к знахарке нужно обратиться. Они много о природе и тумане знают, не то что городские лекари. А девочки как?» С теплотой в голосе интересовался Гаврила. «Ягоды собирают». Я заглянула в печь, булочки начали подниматься. «Может, вам помощь какая требуется по дому? У меня руки крепкие, я многое умею». Лукян, услышав его слова, произнёс. «Работы много, усадьба в запустении. Идём, покажу. Нужно ещё дома смотреть. Крыша мне не нравится. Видел доску прогнившую. Барыня, вы позволите заглянуть на чердак? Там замок амбарный, а ключи у вас». Лукян, давай не сегодня». Я вспомнила о сундуках, хранившихся наверху, решив сначала сама-то могли деться. «Хорошо. Тогда, Гаврила, нужна помощь во дворе. Сарай поправить. Загон для козы». Они уже собирались уходить, но я остановила. «Гаврила, вчера Акулина отреагировала лишь на тебя. Выполни маленькую просьбу». «Какую, госпожа?» Он остановился. «Попробуй покормить её кашей. На нас не реагирует». Дочки лишь молоком смогли напоить. «Я попробую, госпожа. Позовите, как понадоблюсь», пробасил Исполин и вышел вслед за Лукьяном. Через полчаса в печь отправился картофельный пирог. Я не могла нарадоваться на своих домовых. Не успевала повернуться, как нарезанные аккуратными кружочками картошка и лук были ровным слоем разложены на тесто. Стоило мне взять полотенце, чтобы открыть заслон, как окон уже открыт, и пирог плавно плывёт внутрь. «Госпожа, какой вкусный запах!» В кухню, неся небольшую корзину, вошли девочки. «Мы ягод собрали». Заглянув в корзинку, увидела малину. Крупную, красную, ароматную. «Давайте мыть руки и кушать кашу с ягодами. Булочки горячие, но вы отламывайте по кусочку, они быстро остынут». «Спасибо!» Радостно взвизгнули девчушки, направляясь к умывальнику. Наевшись, сестрёнки встали, поклонились и решили собрать яиц. Домовые мягко намекали, что куры пока не начали нестись, но я с улыбкой разрешила девочкам поискать. «Гаврила, а откуда ты знаешь Акулину?» Не удержалась от вопроса, видя, что женщина, вновь узнав кузнеца, послушно открыла рот, стоило тому поднести ложку с кашей. Он вздохнул, пристально посмотрел на Акулину и поведал свою историю. Оказывается, кузнец с детства был знаком с красивой, скромной и начитанной девочкой. Её отец был из разорившихся купцов, держал небольшую лавку, которая потом по наследству перешла его сыну. Кузня находилась недалеко от дома Акулины, и она часто прибегала туда следом за отцом, который заходил в кузню по делам. Гаврила же рос слабым ребёнком. Это заявление настолько удивило меня, что я задала вопрос «Неужели?». Тот улыбнулся и продолжил рассказ. Мальчишки обзывали и не хотели с ним играть. И лишь добрая Акулина, сидя на заваленке, рассказывала мальчику интересные сказки и истории, которые прочитала в библиотеке батюшки. Тот любил книги и продавать их не хотел. Шли годы. Молодые люди взрослели, но не переставали дружить. Гаврила не заметил, как влюбился. В один из дней он набрался храбрости и признался девушке. Та покраснела, словно маков цвет, и очень тихо произнесла «Люблю». Как же был этому рад Гаврила! Он приносил цветы к дому возлюбленной, укратко клал ей на подоконник и также тихо уходил. В один из дней... Состоялся серьёзный разговор с отцом. Гаврила умолял отца посватать за него Акулину. Сердце его только ей принадлежит. Отец хоть и присмотрел невесту для сына из очень обеспеченной семьи, но сдался под напором. Он не ожидал, что детская дружба может перерасти в такую сильную любовь. Но, вернувшись из дома Акулины, глава семьи принёс сыну неутешительные новости. Девушка оказалась уже сосватана, и даже была назначена дата свадьбы. Отец думал, что сын смирится и возьмёт в жёны ту, что ему была найдена ранее, но и тут отпрыск удивил. Он каждый день ходил к отцу Акулины и уговаривал отдать за него девушку. Ох, как ярился мужчина, видя приближение молодого кузнеца. Перестал ему открывать дверь. Гаврила же решил зайти с другого бока. Он отправился к жениху, и попытался вызвать того на дуэль чести, на что тот лишь рассмеялся прямо в лицо парню и приказал вызвать охрану города, мол, какой-то горожанин без какого-либо чина и звания пытается благородного вызвать на дуэль. Посадили кузнеца примерно на 15 суток, да ещё штраф впаяли, а когда выпустили, то сообщили, что Акулину отдали замуж, будет благородной женщиной. Ничего не осталось молодому человеку, кроме как смириться. Ударился он тогда в работу, сутками от наковальни не отходил. Сменялись дни, недели, месяцы, сердце немного успокоилось. Но от бы на другой он категорически отказался. Решил, пусть сердце успокоится, а потом... Но потом не произошло. А как получилось, что они оказались в таком бедственном положении? Я только сейчас заметила, что Лукьян стоял в дверях кухни и с интересом слушал рассказ кузнеца. Телевизора и радио нет, конечно, людские истории слушаются и пересказываются из уст в уста. Её отец, отдавая замуж, думал, что хорошо пристроил дочку. Да только жених с гнильцой оказался. Пока были живы его родители, они распоряжались деньгами. А как только их не стало что муж Акулины показал себя во всей красе. Пил, гулял, играл в карты. Незаметно промотал всё, что у него было. И лет через пять они оказались в небольшом домике, что остался Акулине от отца. Ей пришлось работать, не покладая рук, чтобы прокормить детей. Сдавать комнаты приезжим. А однажды её муж пропал, словно испарился. Никто о нём и не горевал сильно, настолько он был злой, склочный. Его же последнее время даже в приличные дома перестали пускать. Подозревали, что именно после его приходов пропадают ценные вещи. Да только доказать не могли. Все решили, что тот с ума сошёл и зачем-то в лес подался. Но кузнец другое слышал. Видели его в карете одной богатой вдовы, что живёт в столице. Она приезжала в своё имение, что недалеко от города, Вот он с ней познакомился. «Как тогда Акулина в лесу оказалась?» Я посмотрела на бедняжку. «Неужели так любила его, что пошла спасать?» «Нет, не любила». Он отложил ложку в сторону. «Силой за него выдали. Не пошла бы Акулина в лес. Дети у неё малые. Я уверен, что братец её к этому руку приложил. Как думаете, она придёт в себя?» «Я не знаю», – пожала плечами. «Но раз начала есть, то есть шанс». «Как только травница в городе появится, я сразу за вами пошлю», – вставая поклонился кузнец. «Уверен, что она сможет помочь». «Мы сарай поправили, но досок не хватает. Да и крышу бы посмотреть. Я завтра вернусь». Он легонько сжал пальцы Акулины и попытался посмотреть ей в глаза. «Примолодилась? И зря!» Уставший ворон сел на подоконник, подумал, посмотрел на хозяйку и быстро слетел на землю. «Куда сбежал? Почему зря?» Молодая девушка перевесилась через подоконник, ища помощника взглядом. «Потому что травницу Софи ищет! Кузнец языком болтала себе, о бакулине!» «Наша девица тут же растаяла!» «Должна побежать к бабушке-травнице за помощью. Та травки посоветует, капельки какие. А ты кто, девка молодая, у которой молоко не обсохло на губах?» Из кустов вещал ворон. «А я представлюсь ее ученицей. Да кто с ученицей разговаривать-то будет? Тут вековой опыт нужен». «Да у меня, подушку перьями набью» а в твоё чучело иголки буду втыкать. А ну, выходи, думать будем. Ох, как я не хочу терять молодость. Почти все запасы перевела. Есть у меня одна идея. Не придётся стареть. Иди сюда, не обижу. Мясо нарежу свеженького. Заслужил за хорошие новости.